Глава третья. Я проснулась от холода. Не того мягкого утреннего холодка, когда одеяло сползло во сне, и нужно просто натянуть его обратно. Это был глубокий и пробирающий до костей холод каменного мешка, в котором огонь давно погас, а стены за ночь вытянули из воздуха последние крохи тепла. Несколько секунд я лежала, пытаясь понять, где нахожусь. Серый свет сочился сквозь узкие окна бойницы, падая косыми полосами на незнакомые стены. Потолок был слишком высоким, слишком чужим. Пахло сыростью, пылью и остывшим дымом. Потом память вернулась, и вместе с ней тупая ноющая тоска. Башня. Венгард. Новая жизнь, которая пока не ощущалась жизнью. Я села, кутаясь в одеяло. Рядом, на соседнем матрасе, спала Тара, свернувшись калачиком, подтянув колени к груди, как делают все, кто мерзнет во сне. Ее дыхание было ровным, но между бровей залегла складка, словно даже во сне она была на стороже. Лукас устроился с другой стороны от меня. Мальчик спал, раскинувшись звездой. Одна рука свесилась с матраса, рот приоткрыт. Во сне он казался совсем маленьким, беззащитным. На его щеке осталась красная полоса от складки подушки. Камин едва теплился. Угли подернулись серым пеплом, но под ним еще тлели рыжие огоньки. Если подбросить дров сейчас, огонь оживет. Подождать еще полчаса, и придется разжигать заново. Я тихо выбралась из-под одеяла, стараясь не разбудить остальных, и подошла к очагу. Связки дров, что привез соран, заметно поредели за ночь, но несколько поленьев еще оставалось. Я взяла одно, осторожно положила на тлеющие угли. «Что случилось?» Я обернулась. Тара уже сидела на своем матрасе, мгновенно проснувшаяся, напряженная. Рука по привычке потянулась к поясу, где обычно висел нож. «Ничего», — я показала ей полено. «Просто подбрасываю дрова». Арчанка расслабилась, потерла лицо ладонями. Затем потянулась с хрустом и оглядела комнату. «Ну и ночка», — Чувствую себя так, словно спала на могильной плите. Она поднялась, разминая затекшую шею. Что у нас с едой? Можно перекусить остатками вчерашнего. Есть хлеб, сыр, немного колбасы. Надо бы сходить на рынок. На день запасов хватит. А пока надо осмотреть дом. Я поднялась, кутаясь в плащ. Хочу понять, с чем имеем дело. Лукас заворочился на своем матрасе, потревоженный нашими голосами. Высунул нос из-под одеяла, сонно моргая. «Уже утро?» Он зевнул так широко, что я услышала, как хрустнула челюсть. «А завтрак будет?» «Будет», — Тара фыркнула. «Королевский. Черствый хлеб и сыр, который пахнет носками». «Сыр не пахнет носками», — возразила я. «Он выдержанный. Это разные вещи». «Ага, расскажи это моему носу». Лукас захихикал, выбираясь из своего гнезда. Сонная хмурость исчезла с его лица, детская способность просыпаться в хорошем настроении, которой я завидовала. Мы позавтракали быстро, без церемоний. Холодный хлеб с сыром, запитый водой из фляг. Еда не приносила удовольствия, только утоляла голод. Я с тоской вспомнила кухню харчевни, горячую кашу с медом, свежий хлеб из печи, чай с травами. «Ладно», — я стряхнула крошки с колен, — «пойдемте смотреть, что нам досталось». Башня при дневном свете выглядела иначе, чем ночью. Не лучше, но иначе. Серый утренний свет, пробивающийся сквозь узкие окна, выхватывал детали, которые я не заметила вчера. Мы начали с нижнего этажа. Кухню я уже видела, но теперь осмотрела ее внимательнее. Помещение было большим, с низким сводчатым потолком из темного камня. Огромная печь занимала почти всю дальнюю стену. Рядом с ней вдоль стены тянулась длинная столешница. Но больше всего меня заинтересовала система труб. Она была сложной, слишком сложной для обычного водопровода. Медные трубы разного диаметра переплетались, уходили в стены, поднимались к потолку. Несколько вентилей торчали из стены над большой каменной раковиной, покрытой известковым налетом. Вчера, когда я повернула один из них, система выплюнула ржавую жижу и замолчала. Но теперь при свете дня я видела, что это не просто водопровод, это был механизм. Сложный, продуманный, с множеством элементов, назначения которых я пока не понимала. «Интересно», — пробормотала я, проводя пальцами по холодной меди. «Что там?» — Тара заглянула через мое плечо. «Пока не знаю, но хочу разобраться». Из кухни мы прошли в кладовую, небольшое помещение без окон, с каменными полками вдоль стен. Пусто, если не считать нескольких разбитых горшков в углу и толстого слоя пыли. Пахло плесенью и чем-то кислым, застарелым. «Здесь, видимо, когда-то хранили припасы». Тара провела пальцем по полке, оставив четкий след в пыли. «Давно! Очень давно!» Дальше была еще одна дверь, тяжелая, дубовая, с железными петлями. Она открылась со скрипом, и за ней обнаружилась крутая лестница, ведущая вниз. «Подвал», — сказал Лукас, заглядывая в темноту. «Можно посмотреть?» «Потом». Я продержала его за плечо. «Сначала разберемся с верхними этажами». Мы поднялись по главной лестнице на второй этаж. Здесь коридор был шире, чем внизу, и по обе стороны от него располагались двери. Шесть штук, по три с каждой стороны. Первая комната оказалась спальней. Большой, с высоким потолком и узким окном, выходящим во внутренний двор. Мебели почти не было, только остов кровати без матраса, перекошенный платяной шкаф с оторванной дверцей и табурет с тремя ножками. Пол был покрыт толстым слоем пыли, и в ней виднелись следы. Нечеловеческие, какие-то мелкие, суетливые. Крысы? Или что-то другое? «Уютненько», — хмыкнула Тара. Вторая спальня была похожа на первую, третья тоже. Четвертая... Я толкнула дверь, та открылась с протяжным скрипом. Шагнула внутрь, поднимая фонарь. И что-то метнулось из темноты прямо мне в лицо. Я закричала, отшатнулась, выронив фонарь. Сердце бешено заколотилось. Что-то было прямо передо мной. Бледное, с пустыми глазницами. Оно покачивалось в воздухе, издавая тихий металлический скрежет. «Мэй!» Тара влетела в комнату. «Что?» Я стояла, прижавшись спиной к стене, и смотрела... На маску, металлическую маску на длинном шарнирном рычаге, который выбросил ее вперед, когда я открыла дверь. Латунное лицо с пустыми прорезями глаз и разинутым в беззвучном крике ртом покачивалось передо мной на пружине, тихо поскрипывая. Ложная тревога. Я перевела дыхание, чувствуя, как отступает паника. Тара подошла ближе, изучая конструкцию. Рычаг уходил к потолку, где прятался в нише сложный блок из шестеренок и пружин. Тонкая проволока тянулась от него к дверным петлям. «Хитро!» Она тронула маску пальцем, и та снова закачалась. «Открываешь дверь, натягивается проволока, отпускает защелку, и эта дрянь вылетает тебе в лицо. Ночью при свечах любой бы решил, что видит призрака». Кто бы здесь не жил раньше, он очень не любил непрошенных гостей. Я осторожно отвела маску в сторону. Металл был холодным, но не ржавым. Какой-то сплав, устойчивый ко времени. Пятая комната преподнесла еще один сюрприз. Стоило мне переступить порог, как из темноты раздался жуткий скрежет. Я замерла. Скрежет повторился, и к нему добавился ритмичный стук, как шаги. Что-то двигалось в углу. Что-то большое и тяжелое. «Лукас, назад!» Тара выставила руку, оттесняя мальчика за спину. Я подняла фонарь выше. Свет упал на доспех. Пустой рыцарский доспех на железной подставке. Он раскачивался, и при каждом движении его железные части скрежетали друг от друга. Стук производила перчатка. Она была привязана к проволоке, которая периодически дергала ее вверх-вниз, заставляя металлические пальцы стучать по нагруднику. И «Еще одна пугалка». Я выдохнула. «Механизм с противовесом. Запускается, когда открываешь дверь». Мы обыскали последнюю комнату, но больше сюрпризов не было. Только пыль, запустение и следы чего-то давнего присутствия. Третий этаж оказался почти пустым. Одна большая комната, похожая на кабинет, но без единой книги на полках. Только голые стеллажи вдоль стен, покрытые толстым слоем паутины. «Здесь явно что-то было», — сказала Тара, проводя рукой по пустой полке. «Книги, свитки, документы. Кто-то все вынес». Или растащили за годы. Я пожала плечами. Но в глубине души чувствовала. Это было не мародерство. Слишком чисто, слишком аккуратно. Кто-то забрал все ценное, не оставив следов. Словно не хотел, чтобы знания прежнего владельца попали в чужие руки. В углу виднелась узкая винтовая лестница с железными ступенями. Она вела куда-то выше, под самую крышу. «Чердак?» — Тара кивнула в ее сторону. «Наверное. Посмотрим?» «Есть хочу», — Лука сдернул меня за рукав. «Мы же утром мало позавтракали. Сыром». Он скривился, вспоминая выдержанный сыр, и я невольно улыбнулась. «Парень прав», — Тара потянулась, разминая плечи. «Надо поесть нормально, а то я сама скоро начну жевать эти пыльные полки». Мы спустились на кухню. Среди припасов Сорона нашлась копченая грудинка, мешочек с перловкой, связка лука, несколько морковин. Все для нормальной похлебки. Только воды не было. «Я к колодцу!» Тара схватила два ведра, которые предусмотрительно купил инквизитор. Она вернулась через 10 минут, пыхтя и ругаясь на трех языках. Лукас притащил тяжелый чугунный котел, и мы повесили его над огнем. Вода, грудинка, перловка, лук, морковь. Простая похлебка, но запах, наполнивший кухню, заставил желудок заурчать в предвкушении. «Пусть варится!» Я вытерла руки о передник. Лукас, присмотришь за огнем? Если начнет убегать, помешай и отодвинь котел от сильного жара. Справлюсь. Мальчик важно кивнул, устраиваясь на табурете у печи. Я повернулась к таре. Пойдем, хочу разобраться с трубами, пока похлебка доходит. Лазить по лестницам вместо отдыха? Она закатила глаза, но пошла следом. Как скажешь, хозяйка. Сначала мы изучили систему труб на кухне. Я проследила, куда уходят медные трубки. Вверх, сквозь потолок, куда-то к самой крыше. Логично. Вода должна поступать сверху, самотеком. Значит, там резервуар. На чердак, сказала я. Мы поднялись на третий этаж, потом по узкой винтовой лестнице в углу. Железные ступени гудели под ногами. Люк наверху был тяжелым, но поддался с третьей попытки. Я выбралась в полутемное пространство под самой крышей и замерла, давая глазам привыкнуть. Чердак был просторным. Свет пробивался сквозь слуховые окна и щели между черепицами. Пахло сухим деревом, пылью и чем-то металлическим. И первое, что бросилось в глаза — внутренняя сторона крыши. Она была расписана. Сложный геометрический узор покрывал все скаты — круги, линии, символы, которые казались знакомыми и чужими одновременно. Краски поблекли от времени, но рисунок все еще читался. Это была схема, карта. «Чертеж чего-то, что я пока не понимала». «Ничего себе!» Тара задрала голову, едва не споткнувшись о балку. «Это еще что?» «Не знаю». Я медленно обвела взглядом роспись, мысленно отметив четкие линии, и подошла к ближайшему слуховому окну, выглянула наружу. Город лежал внизу, как на ладони. Венгард раскинулся до горизонта. Лабиринт улиц, площадей, парков. Вдалеке блестела река, пересеченная мостами. Шпили дворцов и храмов тянулись к небу. «Мэй», — позвала Тара, — «вот твой резервуар». Она указала на центр чердака. Там, прямо под коньком крыши, стоял огромный медный бак, почти в мой рост. К нему сходились желоба со всех четырех скатов. Они собирали дождевую воду и направляли в резервуар через отверстие в крышке. От бака вниз уходила толстая труба, исчезающая в полу. Система была простой и элегантной. «Дождь падает на крышу, стекает по желобам в бак, оттуда самотеком идет по трубам вниз, к кранам. Только вот она не работала. Я обошла бак, изучая его со всех сторон. Нашла круглый смотровой люк с тяжелой крышкой на петлях. Открыла, заглянула внутрь. Бак был полон. Вода стояла почти до краев, дождей в последние недели хватало. Значит, проблема не в отсутствии воды, а в том, что она не проходит дальше». Я смотрела место, где труба соединялась с баком, и нашла задвижка, большой латунный вентиль с колесом-штурвалом. Он был закрыт. Неудивительно, что вода не шла вниз. Я попробовала повернуть колесо, оно не поддавалось. Ржавчина намертво прикипела к резьбе, и никакая сила не могла сдвинуть его с места. Ладно, пробормотала я. Значит, будем делать по-умному. Инструменты? догадалась Тара. И масло. Мы вернулись на кухню. Лукас сидел у камина, помешивая похлебку деревянной ложкой. Запах стал еще гуще, насыщеннее. «Скоро будет готово», — доложил он. «Я попробовал. Вкусно. Но перловка еще твердая». «Молодец», — я потрепала его по голове. Нашла свой чемоданчик с инструментами, что забрала из харчевни. Открыла, пробежала взглядом по содержимому. Набор отверток и ключей, пинцеты, лупы. «Паяльная лампа на магическом кристалле». «Все для тонкой работы с механизмами». «Для грубой возни со ржавыми вентилями не идеально, но разводной ключ найдется». «Захватила бутыль с маслом из припасов Сорона и снова полезла на чердак». «Следующий час я провела, лежа на холодном полу рядом с баком, пытаясь реанимировать механизм». «Обильно залила резьбу вентиля, стараясь, чтобы жидкость проникла во все щели». «Потом простукала вокруг молотком». Осторожно, чтобы не повредить, но достаточно сильно, чтобы разбить корку ржавчины. Подождала, налила еще масло. Снова постучала. Потом надела разводной ключ на колесо и навалилась всем весом. Раз, другой, третий. С отвратительным скрежетом вентиль сдвинулся. На четверть оборота, не больше. Но это было начало. Еще масло, еще удары молотком, еще попытка провернуть. Медленно, миллиметр за миллиметром, механизм оживал. Ржавчина отступала, резьба начинала двигаться. К концу часа вентиль поворачивался почти свободно. Но этого было недостаточно. Я смотрела трубу, уходящую вниз. Где-то там, в ее недрах, должен был быть засор. Грязь, листья, все, что могло попасть в систему за годы, простое. Нужно было спуститься и проверить каждое соединение. Следующие два часа превратились в квест по всей башне. Я лазила по лестницам, заглядывала в ниши, искала места, где трубы выходили из стен. Нашла три промежуточных вентиля. Два на первом этаже, один на втором. Все закрыты, все проржавели. Пришлось повторять процедуру с маслом и молотком для каждого. На втором этаже, в маленькой комнатке, которую я сначала приняла за кладовку, обнаружился распределительный узел. Здесь главная труба разделялась на несколько меньших, идущих в разные стороны – На кухню, в ванную, к другим помещениям. И здесь же был фильтр. Металлическая сетка, которая должна была задерживать мусор. Фильтр был забит. Плотная масса из ржавчины, листьев, какой-то слизи и чего-то, что я предпочла не разглядывать, образовала непроницаемую пробку. Пришлось разбирать. Я открутила крепежные болты. Они поддались на удивление легко. Сделаны были из какого-то сплава, который не ржавел. Сняла крышку, вытащила сетку. Грязь полилась на пол, и я едва успела отскочить. «Мэй!» — голос старый донесся снизу. «Ты там живая?» «Живая!» — крикнула я в ответ. «Просто грязная!» Очистка фильтра заняла еще полчаса. Я промыла сетку водой из фляги, выскребла застарелую грязь из корпуса, проверила, что труба за фильтром свободна. Потом собрала все обратно, затянула болты. Оставалось последнее. Проверить. Я снова спустилась на кухню. Подошла к вентилям на стене. Их было три. Один большой, два поменьше. Большой, судя по всему, отвечал за основную подачу. Готовы? К чему? Тара подняла бровь. К чуду. Я взялась за большой вентиль и повернула. Трубы застонали. Где-то в глубине стен раздался гул, потом бульканье. Звук нарастал, приближался. И из крана хлынула вода. Сначала ржавая, бурая, с хлопьями грязи. Я дала ей стечь. Постепенно цвет светлел. Коричневый, желтый, мутно-белый. И, наконец, чистая прозрачная вода. Холодная и свежая. Получилось! Лукас захлопал в ладоши. Мэй, ты волшебница! Я техномаг. Поправила я, но улыбнулась. Это лучше. Тара сунула ладони под струю, зачерпнула воды, плеснула себе в лицо. «Холодная!» — выдохнула она. «Божественно холодная!» Никогда не думала, что буду так радоваться обычной воде из крана. «Теперь не придется таскать ведра по лестнице». Я закрутила кран. «Садитесь есть, похлебка стынет». Мы устроились за столом, который Тара отмыла, пока я возилась с трубами. Похлебка была простой, но после холодного сыра и черствого хлеба оказалась королевским пиром. Горячая, наваристая, с разваренной перловкой и кусочками грудинки. Какое-то время мы просто ели, наслаждаясь теплом и сытостью. За окном солнце поднялось в зенит, заливая кухню непривычно ярким светом. Пылинки танцевали в лучах, и их было так много, что воздух казался золотистым. «Значит так», — сказала я, отставляя пустую миску. «Сегодня нужно привести в порядок хотя бы пару комнат. Спальни, кухню» чтобы было где нормально спать и готовить. «На матрасах еще одну ночь я не выдержу», Тара потерла поясницу. «Спина до сих пор ноет». «Завтра сходим на рынок», кивнула я. «Закупим припасов, закажем нормальные кровати. Может, еще какую мебель. Стулья, шкафы. Благо гномы не поскупились, золота хватит». Сундук от клана черного железа стоял в углу кухни, прикрытый старой тканью. Мы пока не трогали его, не до того было. Но слитки внутри могли обставить не одну башню, а целый особняк. «Можно и перины заказать», — мечтательно протянул Лукас. «Мягкие, как облака. У тетушки Олсы была такая. Я один раз спал». «Будут тебе перины», — я улыбнулась. «И подушки, и одеяло теплое. Все будет». Тара встала, потянулась. «Ладно, хватит рассиживаться. Сама себя эта башня не отмоет. А до завтра еще дожить надо». Следующие несколько часов мы провели, превращая башню из заброшенного склепа в подобие жилого помещения. Тара взялась за уборку с энергией берсерка. Она носилась по комнатам с метлой и тряпками, поднимая облака пыли, сгребая мусор, выметая из углов истлевший хлам. Ее ругательства на орочи мехом разносились по всей башне, перемежаясь проклятиями в адрес пыли, паутины и того идиота, который это построил. Лукас помогал как мог. Таскал воду в ведрах, протирал подоконники, следил за огнем в камине. Несколько раз я слышала, как он разговаривает сам с собой, описывая башню воображаемому собеседнику. А здесь будет моя комната, вот увидишь. И я повешу на стену карту, настоящую, как у путешественников. Я занималась тем, что умела лучше всего, механизмами. Водопровод был только началом. В башне обнаружилось множество систем, которые когда-то работали, но теперь стояли мертвым грузом. Вентиляционные каналы, забитые мусором, двери, которые не закрывались из-за перекосившихся петель. Я работала методично, переходя от одной проблемы к другой. Чистила, смазывала, регулировала. Без магии, без своих механических помощников. Только руки, инструменты и упрямство. И странное дело, башня начала отзываться. Неявно, не так, как отзывались мои механизмы в харчевне. Скорее, это было ощущение... принятия. Словно холодные камни постепенно привыкали к моему присутствию, к моим прикосновениям. Словно дом начинал узнавать новую хозяйку. К вечеру, когда солнце окрасило город за окнами в оранжевые и розовые тона, башня выглядела иначе. Не идеально, далеко не идеально. Пыль все еще пряталась по углам – Стены оставались серыми и холодными, мебели не хватало катастрофически. Но появилось что-то. Намек на уют, обещание дома. Мы устроились в комнате с камином, там, где ночевали. Огонь весело потрескивал, отбрасывая танцующие тени на стены. Тара принесла из кухни остатки еды. Хлеб, сыр, несколько яблок. Мы расселись на матрасах, уставшие, грязные, но довольные. «За первый день в новом доме», — Тара подняла кружку с водой. «Пусть следующие будут легче». «Пусть», — согласилась я, чокаясь с ней. Лукас уже клевал носом, свернувшись калачиком рядом со мной. День выдался длинным, и мальчик вымотался. Стук в дверь раздался, когда я уже начала думать, что Соран не придет. «Я открою!» — Тара поднялась, потянувшись за ножом из привычки. Я пошла за ней. Соран стоял на пороге, даже не пытаясь войти. «Как устроились?» — спросил он. «Могло быть хуже». Я прислонилась к дверному косяку. Но нужна мебель. Кровати, стулья, шкафы. Спать на матрасах еще одну ночь испытание. «Закажу завтра», — он кивнул. «Что-то еще?» «Люди. Пара человек, чтобы помогли отмыть помещение. Башня огромная, втроем мы проводимся неделю». Сорен помолчал, потом покачал головой. «С этим сложнее. Башня пользуется дурной славой. Люди боятся ее». Ходят слухи о призраках, проклятиях, исчезновениях. Но найти желающих будет непросто. Я вспомнила механические пугалки. Маску на пружине, доспех со скрежетом. Неудивительно, что местные обходят это место стороной. «Это еще одна из причин, почему я не стал спорить с решением совета поселить тебя именно здесь», продолжил Соран. «Здесь ты в большей безопасности, чем даже в моем доме. Никто не сунется». «Странное утешение. Жить вместе, которое все считают проклятым». «Мне нужно кое-что сказать», — он переступил с ноги на ногу. «Насчет завтра». Я почувствовала, как напрягаются плечи. «Совет?» «Да, они хотят тебя видеть. Завтра в полдень. Официальная аудиенция». Слово «аудиенция» прозвучало тяжело. Ни встречи, ни разговор. «Аудиенция». «Словно я проситель, а они короли». Что мне ожидать? спросила я прямо. Они насторожены. Совет привык контролировать магию в королевстве, а ты неизвестная величина. Техномаг, способная пробуждать древних големов. Это пугает их больше, чем они готовы признать. Они будут враждебны не открыто. Они политики, не воины, будут улыбаться, говорить вежливые слова. Но за каждым вопросом скрытый смысл, за каждой фразой проверка. Он помолчал. Будь осторожна, мой. «Не показывай слабость, но и не провоцируй». «Понятно. Что-нибудь еще?» «Нет. Я приду за тобой в одиннадцать». Он развернулся и ушел, растворяясь в вечерних тенях двора. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за воротами. Я закрыла дверь и вернулась к камину, где уже спал Лукас. Тара молча протянула мне кружку с водой. «Справишься», — сказала она. «Ты всегда справляешься». «Хотелось бы верить». Я благодарно улыбнулась Арчанке, обессиленно падая на матрас. За окном догорал закат. Первый день в башне подходил к концу. А впереди ждало неизвестное...